Глава 600. Если бы мне приходилось уносить ноги от чужой жены в тот миг, когда е е муж неожиданно вернулся из командировки, я делал бы это менее резво и с большим чувством собственного достоинства. Сейчас же, в этот момент светопреставления, все мои т е о р е т и ч е с к и возможные неудачи слились в один миг, который приближался с фатальной н е о т р а т и м о с т ь ю Рушился шанс выбраться отсюда под именем с о н ч и к а прихватив с собой телефон и пистолет. Сгорала, как бумага в огне, возможность незаметно для Влада выйти на его следы и припереть к стене. И сама моя жизнь, как способ существования белковых тел, становилась весьма проблематичной. Я кинулся к двери, распахнул ее, ожидая увидеть на пороге вьетнамца и сходу сокрушить его ударом челюсть, но лестница, похожая на фрагмент молекулы ДНК, была пуста. Я спустился в огромную комнату-музей и, задевая холодные тела античных богов, сделал по ней несколько хаотичных перемещений. Ничего более умного, чем спрятаться среди кашпо и пальмовых стволов зимнего сада, мне в голову не пришло. Кинувшись в зеленую чащу и распугав сидящих на ветках волнистых попугаев, я лег на п а л о с цвета травы и спрятался за фарфоровым фундаментом водопада. Маленький голубой попугай, тотчас приземлившись мне на плечо, мигом нагадил на воротник и бочком приблизился к моему уху, стал жадно его покусывать. В это время в дальнем углу комнаты, огороженном колонной и встроенным в нее большим аквариумом, показался Влад в с о п р о в о ж д е н и е м вьетнамца. Влад нес в руке черный кожаный кейс, очень похожий на тот, который он оставил мне в сейфе Элексбанка. Они безмолвно прошли к лестнице и стали подниматься на мансарду. В этот момент меня отделяло от Влада каких-нибудь т р и ч е т ы шага, и я внимательно рассмотрел его профиль. — Предатель! Тупоголовый Кинг-Конг! — мысленно проклинал я бывшего друга, прожигая взглядом хорошо знакомые черты лица, мясистые губы, длинный паралином у с г о р б л е н н ы й нос, высокий за лысинами лоб — который подчеркивала прическа а-ля БГ, и сильные руки, на одной из которых п о б л е с к и в а л золоченый браслет швейцарских часов. Он мало изменился с тех пор, как мы в последний раз виделись после наших приключений в Закарпатье, но на его лице, сильной фигуре, в главных движениях неотчетливо виделась печать греха Иуды, И все во Владе от его косички, вопросительным знаком опускающейся за воротник куртки, до сильных ног, тяжелым прессом давящих ступени, вызывало во мне годливость и отвращение. Маленький садист, сидящий на моем плече, озверел окончательно, пытаясь скрывать мое ухо. И как только Влад и вьетнамец скрылись на мансарде, я схватил попугая, оторвав его от уха, как клеща, и поднес к лицу. Голубой подлец вытянул когтистые лапки, раскрыл клюв и пронзительно запищал. «Они не станут меня искать», — думал я. «Лад оставит передачу на мансарде и уедет в о с в о я с е Я выпустил попугая, подкинув его вверх. Птица тотчас бросила на меня известковую бомбочку — Села на ветку фикуса и шипящим голосом испорченного приемника выдала какую-то ругательную тираду. Влад и вьетнамец снова показались на лестнице. На этот раз они шли заметно быстрее. Мне показалось, что п л а в н о е к о ш а ч ь е д в и ж е н и е вьетнамца наполнены скрытой угрозой. Влад держал в руках тот же кейс, с которым поднимался наверх. «Сейчас я его найду», — сказал вьетнамец с легким поклоном. Подождите меня здесь. Только этого еще мне не хватало. Влад посмотрел по сторонам и направился к дивану из белой кожи с пышными формами. Он сел как раз напротив меня и, откинувшись на дутые подушки, уставился в зеркальный потолок. Я мог плюнуть и попасть в него, так близко он сидел. Сдерживая дыхание, я медленно опустил голову на палас и поджал под себя руки. От напряжения стали ныть спина и шея. Я попытался расслабиться, подобно медузе растечься по полу, но внезапно снова проявила г р е с с и в н о с т ь маленький п о г а н и с Решив, что я уже почти добит и морально сломлен, попугай побед до зачирикал и спикировал мне на голову. Не знаю, что он там вытворял, но звуки он издавал пронзительно е и страшно, е что не могло не привлечь внимание Влада. Он опустил лицо, и посмотрел в мою сторону, затем поднялся с дивана и медленно пошел к водопаду. Я похолодел, и не столько от страха, что буду замечен, и песенка моя будет спета, сколько от того, в каком виде меня застанет мой заклятый враг. Более идиотской позы трудно придумать, лежа на полу с попугаем на голове. Останется растянуть губы в улыбке кретина и сказать «Здравствуй, Вова». «Ну уж нет. Я не стану дожидаться, пока Влад меня увидит. За мгновение до этого я вскочу на ноги и схвачу его за горло. Влад, конечно, сильнее меня и рано или поздно повалит на пол, но лучше такой финал, чем клоунский вид. Я уже напрягся, как пружина, готовый вскочить на ноги и ударить головой в лицо Влада. Неожиданность и жесткость этого удара могли даже в этой гиблой ситуации... дать мне некоторое преимущество. Нас уже разделяли три шага, два. Друг мой пернатый мучитель, почуяв приближающимся человеке-конкурента, взмыл воздух, сделал разведывательный облет вокруг крупной головы Влада и, растопырив коготочки, устремился на его плечо. «Иш!» — зашипел Влад, машинально прикрыв лицо рукой. Момент был очень удобный — Но я словно прирос к полу. — Вот же настырное животное! — негромко произнес Влад, отступая от з а р о с л и до прежней позиции. Напряжение спало. Мой враг повернулся к фонтану спиной и, отмахиваясь от попугая, как от мухи, вернулся к дивану. Я почувствовал, как меня с опозданием прошиб холодный пот. — Спасибо глупому попугаю! — подумал я. Если бы не его атака... то сейчас Влад добивал бы меня своими кулаками-кувалдами. Из-за колонны показался ч е р н ы й силуэт вьетнамца. «Прошу следовать за мной», — сказал он Владу. «Пронесло», — подумал я, и как только они ушли вниз, я оставил свое убежище и быстро скользнул по лестнице на мансарду, зашел в комнату, беззвучно прикрыл за собой дверь и приблизился к окну. «Фольксваген Влада...» По-прежнему стоял перед входом в особняк. Из выхлопной трубы вился дымок. Если не ошибаюсь, Влад заглушил машину, прежде чем выйти из нее. Значит, он уже в ней и собирается уезжать. От переполнившего меня чувства ликования я стистил кулаки и воинственно потряс ими в воздухе. В таком виде и застал меня Жорж, который неожиданно появился на пороге комнаты. — Ты что ж... к о ш к и м ы ш к и с нами надумал играть? — спросил он, по л о к т и засунув руки в карманы брюк. — Почему тебя должны искать? Я не был готов стремительно солгать и смог лишь молча пожать плечами и развести руки в стороны. Жорж шагнул через порог, прислонил руку к двери и нажал кнопку вызова, затем опустился в кресло и занялся изучением своих ногтей. Я, как статуя из зимнего сада, застыл у окна, не в силах оторвать взгляд от двери. Первым вошел вьетнамец. Словно не замечая меня, он тенью пересек комнату и полусогнутой вешалкой встал справа от шефа. Затем вошел Влад. Я почувствовал, что у меня вдруг испарились силы и воля, и я совершенно не способен бороться, и хочу лишь добровольно опустить голову на плаху. Влад потоптался на пороге, медленно поднял голову и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Лицо Влада окаменело, но это, кажется, было заметно только мне. Я ждал, когда его толстые губы расплывутся в узуверской улыбке, и он воскликнет. «А, вот ты где, мой золотой!» Но Влад почему-то тянул, и теперь уже я, как Чапаевец, подвергшийся психической атаке, Захотел рвануть на себя рбашку у и крикнуть «Стреляй, гад!». Влад опустил глаза. Мне казалось, что самообладание дается ему неимоверным напряжением воли. «Ты, Сончик?» — не своим голосом произнес Влад, как-то странно глядя на меня, то ли на губы, то ли на подбородок. Я не смог ничего ответить. Взгляд мой д а м е р с т в о прилип к руке Влада, в которой медленно покачивался черный квадрат, отливая матовыми аспидными боками. ж о р ж е н и а т е л ь н о наблюдал за нами, словно получал удовольствие от напряжения, возникшего между мной и Владом. Влад, назвав меня с о н ч и к о м вроде бы давал мне шанс, но я даже не попытался им воспользоваться. У меня ком застрял в горле. Я понимал, что если сейчас произнесу «да, я с о н ч и к то голос выдаст меня с головой, это во-первых, а во-вторых, вслед за этим Влад п р о т я н е т мне черный кожаный кейс, а я с недавних пор зарекся прикасаться к кейсам, которые побывали в руках Влада. Ситуация становилась просто идиотской. Я покачал головой, повернулся к окну, скрывая замешательство, и только в таком положении смог произнести «Я вас не знаю». Это была дурная импровизация, но этим ответом я, кажется, попал в десятку. В самом деле, если Цончик состоял на службе у богатого или влиятельного человека, то почему он должен открываться перед каждым встречным? «Как?» — совсем неудивленным голосом удивился Жорж. «Вы разве не знаете друг друга?» «Я первый раз вижу этого человека», — ответил я. Теперь, кажется, Влад всерьез растерялся. Я рушил очень хрупкий негласный сговор, который он пытался наладить. Я отказался от его правил игры и навязывал свои, а он не знал, как поступать. Но, — протянул явно обескураженный Влад, — меня послали сюда, я уже перехватил инициативу и теперь навязывал свою волю. От незнакомых людей я не принимаю кейсы, — тверже сказал я, повернувшись лицом к Владу. Жорж, как регулировщик, вдруг скинул вверх руку приказывая всем замолчать замереть и починиться ему и щелкнул пальцами вьетнамец тотчас вложил в его ладонь телефон ж о р ж набрал номер моего хозяина это я угадал легко ты кого прислал мягко заворковал он покачивая лаковой туфли и искоса глядя на влада имя как выглядит а о т ц о н ч и к его не признал все правильно никогда не встречались — Ладно, дорогой, ладно. Это я в порядке проверки бдительности. Он опустил трубку на колено. — Открой кейс, — сказал я Владу. Влад положил кейс на кровать и щелкнул замками. В нем было только то, что я заказывал. — Пистолет мне! — поманил пальцами Жорж. — В моем доме носить оружие маветон. Вьетнамец тотчас взял из рук Лада новенький черный Макаров и передал его Жоржу. С мобильным телефоном Кинг-Конг что-то тянул. «Тут вот что», — медленно сказал он мне, вынимая телефон из кейса. «Он, кажется, не новый, и здесь есть одна хитрость». Жорж, любуясь вороненой сталью Макарова, и з в л е к из рукояти магазин и сунул его в нагрудный карман. «Значит, это включение», — как-то странно говорил Влад, почти вплотную приблизившись ко мне. Сначала нажимаешь на эту кнопку, а после гудка набираешь номер. — А у этого телефона какой номер? — перебил я его. — Он не сказал. Это только его прерогатива — звонить тебе. Смотри сюда. Вот гудок пошел, и теперь набираешь. Влад держал трубку перед моими глазами и толстым пальцем показывал, куда надо нажимать. Он не нажимал кнопки, а лишь имитировал. и до меня вдруг дошло что влад таким способом пытается показать мне какой то номер телефона я не успел запомнить надо было чтобы он повторил но едва я раскрыл рот чтобы уточнить как же все таки телефон включается как ж о р ж вдруг резко вскочил с кресла подошел к владу и нежно потрепал его по плечу ты слишком стараешься мы все прекрасно умеем пользоваться мобильным телефоном он повернулся к в ь т а м с у «Проводи». Я не видел, как Влад ушел и не услышал, о чем спросит меня Жорж. Я выжимал из всех килобайт своей памяти всем цифр, которые показал мне Влад. Если я не вспомню их сейчас, то через несколько минут сделать это будет совершенно невозможно. Где-то на глазном дне, на нервах, еще не погасли изображения этих цифр. Еще можно различить расплывающийся ролик — котором палец Влада бегает по кнопкам с цифрами. «Ты слышишь меня, гайка ржавая? Почему глаза с т е к л е н е л и Перерыв для умственной деятельности?» Жорж привел меня в чувство. Я глянул на него сверху вниз, как на маленького, всем недовольного, вечно брюжащего, нетерпеливого человечка, какие всегда встречаются в длинных очередях, и мне нестерпимо захотелось взять его за л а ц к а н ы пиджака, оторвать от пола и выбить его лысой головой нависающее над нами мансардное окно. «Ты можешь начинать работать», — сказал Жорж, увидев в моих глазах осмысленное выражение. «Я тебя больше не задерживаю». «Я уйду ночью», — ответил я. «Только не забудьте вернуть мне пистолет. Тебе отдаст его вьетнамец, как только ты выйдешь из дома». Он поднялся, медленно подошел к двери и замер на пороге, словно собирался что-то мне сказать. — Да, — произнес он. — Ладно. Хотел что-то сказать, но так и не решился.